Глава седьмая Причины Даниэла Раскаяние — самая бесполезная вещь на свете. Вернуть ничего нельзя, ничего нельзя исправить. Иначе все мы были бы святыми. Жизнь не имела в виду сделать нас совершенными. Тому, кто совершенен, место в музее. Эрих Мария Ремарк. Триумфальная арка. У этого парня довольно удобный диван. Эта мысль пришла в мою голову утром. И спасибо Джараду, ведь мне не было плохо, даже жуткого похмелья не было. Посмотрев на часы, я поняла, что алия на парах, потому что уже 10 часов, а мне сегодня к часу. Но все же пора уходить. Встала с дивана. Аккуратно сложила плед, затем нашла листик и ручку, чтобы нацарапать слова благодарности. Когда записка была готова, я, немного подумав, на обратной стороне бумаги написала свой номер, если ему не с кем будет выпить. С довольной улыбкой засунула ноги в незашнурованные ботинки, схватила свою коженку, которую вчера чудом захватила при побеге из комнаты, и выскочила на лестничную площадку. Но не успела я пройти и пяти ступенек, как лицом к лицу столкнулась с Мэттом. Я была готова смеяться от того, как он себе мог все представить. Ох, у судьбы есть чувство юмора. С улыбкой я проскользнула мимо его удивленного лица, пометуя о приятно проведенном вечере. Раймонд Любовь — это болезнь, у которой каждый раз новые симптомы. Благополучно прогуливая свои пары, Я ждал, когда придут Мэт с Джародом. Мы договаривались покидать в кольцо мяч, но тут в комнату ворвался мой сосед. «Где Джар?» Он придет через минут двадцать, забыл за баскетбол. «А что ты так распереживался?» Мэт чем-то был очень взволнован. «Понимаешь, когда я поднимался к нему, на ступеньках встретил улыбающуюся девушку, а когда зашел в квартиру, то увидел довольно заспанного близнеца». Мэт, тебя беспокоит личная жизнь Джареда? У тебя проблемы!» — сказал я и засмеялся в голос. «Думаю, ты перестанешь смеяться, Раймонд, когда узнаешь, что этой самой девушкой была Даниэла. Что ты сказал?» «Не думал, что мое настроение может меняться с такой скоростью». «Что, черт подери, он с ней делал?» «Ты сам слышал, я говорю только то, что действительно видел». Но записка на холодильнике «Джаред, спасибо за выпивку и эту ночь, Даниэла», говорит больше, нежели случайная встреча с автором этих строк. Я предупреждал его. Даниэла, зачем так мстить? Зачем? Это было слишком. Злость кипела во мне, пелена ярости заполонила глаза. Именно это двигало мной, когда я пошел на встречу с Джаредом. Столкнулся я с ним возле общежитий. Пребывая в отличном настроении, он не сразу заметил мое перекошенное от ярости лицо. Только Джаред открыл рот, чтобы поздороваться, как мой кулак врезался ему прямо в челюсть. И еще раз. И еще. Следующий миг, как я уже сижу на нем и продолжаю наносить удары. Я не слышу ничего вокруг. Просто в голове возникают картинки, как он прикасается к ней. Как раздевает, как... Я не мог ничего поделать с этим, не мог остановиться. Как вдруг ладони, такие родные, легли на обе мои щеки, заставляя прекратить какие-либо действия и посмотреть на их обладателя. Я уставился в эти дождливые глаза, которые сейчас стали невыносимо грустными. — Прекрати, прошу тебя, Раймонд, ты его убьешь, — произнесла Даниэла. Я вижу, как она бросается к Джароду с разбитой губой и носом, кажется. Это злит меня еще больше. Но я со всех сил пытаюсь совладать с собой. Твою мать! Наконец я очнулся от необъяснимого наваждения и, молча встав с травы, ушел. Мне здесь делать нечего. Я уже сделал все, что только мог. Раймонд, вы понимаете, что натворили? Я молчал. «Вам повезло, что парень отказался подавать на вас заявление в полицию. У вас бы были большие проблемы», — продолжал этот мужик в костюме. «Такое поведение неприемлемо для наших студентов». «Вы собираетесь читать мне лекцию, или же перейдете сразу к делу?» Не выдержав, сказал я. «Мистер Ламберт, я должен вам сообщить, что в связи с этим инцидентом мы вынуждены лишить вас места в общежитии, но вам дается время найти новое место жительства, и через три дня место займет достойный студент. — Эй, Ян, привет. Извини, что отвлекаю, но не мог бы ты помочь подыскать квартиру недалеко от моего института. — Да, звонить братцу — не лучшая идея, но он всегда поможет. — Раймонд, что ты опять натворил? — спросил он. — Ух, кто-то серьезно волнуется за меня. — За драку выгнали, дали три дня, чтобы съехал. Ты же почти не влезал в драки раньше. Что то тобой двигало? По голосу Яна было слышно, что он взволнован. И он был прав. Раньше я не ввязывался в подобное дерьмо. Давай без этого. Заявление, как ты понимаешь, не подали, поэтому все нормально. Я рукой провел по волосам, устало закрывая глаза и сильнее сжимая трубку телефона. Я перезвоню сегодня, но за квартиру платишь сам, засранец. Закончил Ян и отключился. После этого разговора я направился в общежитие. Тай и Мэтт сидели там и ждали меня. Объяснять я ничего не собирался. Рассказал только, что лишили места в общежитии. Чтобы не тратить времени зря, собрал вещи, оставив только самое необходимое. Мне было необходимо все обдумать. Поняв меня без лишних слов, парни ушли кто куда. Тай, наверное, Калии, Мэтт просто свалил, оставив меня подумать. Я лег на кровать и тупо смотрел в потолок. Думать о Жароде не очень хотелось. Все же я считал его своим другом. Мои мысли все крутились вокруг произошедшего. Думая об этом инциденте, не заметил, как в комнату зашла Дани. «Я стучала, ты не отвечала, дверь была открыта», — произнесла она без обычной маски стервы. Я не встал, просто повернул голову в ее сторону, окинул безразличным взглядом, а затем вернулся к разглядыванию потолка. Больно. Чертовски больно. Неожиданно она подошла, села на кровать возле меня и начала свою речь. — Зачем, Раймонд? — тихо спросила она, но я молчал. — Что он тебе сделал? — потребовала Даниэла, чуть повышая голос. И тут мои нервы не выдержали. — Серьезно, блядь, Даниэла? — заорал я, вскочив с кровати. — Ты сейчас издеваешься? Или специально все это делаешь? Он был моим другом. Какого черта ты с ним делала? Хотела сделать больно. Ну и кто ты после этого? А сейчас пришла, будто это тебя сильно тронуло. Выплюснул я свою злость и ненависть, сжав кулаки и борясь с болью внутри. — Это даже для тебя слишком, Раймонд! — перешла на крик Даниэла. — Ты чертов взбесившийся придурок! Ты чуть не убил своего же друга! А обвиняешь во всем меня! Что я делаю, а тем более с кем тебя не касается? — Еще как касается! — заорал уже я, подскакивая с кровати и дергая ее вверх за локоть. Мы стояли в сантиметрах тридцати друг от друга и продолжили орать, выплескивая все накопившееся. — Не смей меня трогать, ублюдок! Даниэла вырывала свой локоть из моей ладони. — Ты извинишься перед Джародом, проведаешь его, сегодня же! — произнесла она четко, вернувшись к своей маске стервы. — Черт, с два я перед ним извинюсь, можешь и не надеяться! — Тогда можешь даже не приближаться ко мне, тебе ясно? В сердцах выкрикнула брюнетка и, развернувшись, ушла и захлопнула за собой дверь. Я снова остался один. Не в силах успокоиться, я торопливо стал расхаживать по комнате. Почему она смеет мне указывать, что делать? Она мне никто. Она. Мне. Никто. Как ты? Я сидел у Джареда на диване и в смятении переводил взгляд с одного синяка друга на другой. Ну, бывало и похуже. Криво улыбнулся он из-за опухшей губы. — Я не хотел тебя избивать до такой степени. — Хотел. Все улыбаясь, прокашлялся он. — Да чтоб вас всех... — Так и есть! — взревел. — Ты, блядь, переспал с Даниелой. Нет, чувак, я понял, что она твоя. Сказанное шокировало, и дошли его слова до меня лишь спустя несколько минут. Я в замешательстве посмотрел на Джарода. Ты меня предупредил, помнишь? Заломив бровь, напомнил друг. «Я бы не стал так делать. Возможно, я с ней пофлиртовал, но по-дружески». Я задумался. «Да брось, чувак, хватит морщить лоб. Она переночевала у меня, потому что твоя Лола не может закрыть пасть вовремя». «Что?» Не понял сразу, о какой такой Лоле идет речь. «Я не знал». «Держи ее на поводке!» Я возмущенно фыркнул. Лола не моя. Даниэла так не думает. Джаред с моим утверждением был не согласен. Я встретил ее в баре, если что. Она хотела пойти в отель, но я предложил свой диван. Мало ли что могло случиться. В этот момент я понял, что Джаред был поистине настоящим другом. И устыдился, что смел сомневаться в нем. Спасибо, чувак, я твой должник. И прости за разбитое лицо. Я поговорю словой. Да, мне вроде как нравится. Цыпочки так суетятся вокруг меня. А теперь, придурок, извинись перед Даниэлой. Ты ей не безразличен. Не собираюсь я перед ней извиняться. Знаешь, если бы она не смотрела на тебя таким взглядом, то я бы приударил за ней, несмотря на нашу дружбу. Девчонка просто прелесть. Джаред состроил гримасу удовлетворения и причмокнул губами. «Пошел ты!» Я покинул квартиру покалеченного друга, хлопнув напоследок дверью. Кажется, жизнь начинает приобретать правильное русло. С появлением Дани в рутинном существовании появились краски. Не знаю, как у нее это получается, но мои внутренности ликуют, когда она рядом. Последние два года... Я жил с мыслью, что нельзя исправить прошлое, что Даниэла заслуживает лучшего. Но, услышав слова Джареда, я начинаю думать, что ей было так же плохо, как и мне. Возможно, есть шанс все изменить. Возможно, у нас есть шанс на счастье. Выйдя из дома Джара, я направился в общагу. Поговорить с Лолой. Никто не смеет обижать мою конфетку, кроме меня а уж тем более какие-то истеричные девицы. Надеюсь, я не столкнусь с Даниелой, это было бы неловко. Итак, 418 восемнадцатая комната. Стучу. Никто не открывает. Собрался я уходить, как к этой же самой двери подошла Длола. — Меня ищешь, красавчик? Заходи, никого нет! — сказала она, поигрывая бровями. — Я зайду, но мы только поговорим. Открыв дверь комнаты, Лола зашла внутрь и демонстративно провела рукой в воздухе, приглашая зайти. Медленным шагом она прошла вперед и плюхнулась на свою кровать. Я остановился напротив. — "Слышишь? Еще одно слово в адрес Даниэлы скажешь? Пожалеешь. Я предупредил. — Ну что, Раймонд, она хороша в постели? Или тебе нравится унижение? — Унижаешься здесь только ты, Лола пытаясь быть хоть чуть похожей на нее. У нас с тобой был только перепих. Переступи и иди дальше. И помни, ревность — самое унизительное доказательство собственной незначительности. Особенно если этот человек, я подразумеваю себя, завтра забудет твое имя. «Так что же получается, Раймонд? Ты тоже унижаешься? Бегаешь за этой девчонкой, как маленький собачонка?» На эти слова я рассмеялся ей в лицо. «Думаешь, сможешь расположить меня к себе, если попытаешься подражать поведению Даниэлы?» Я залился хохотом. «Ты действительно веришь в это?» «Да, она саркастичная и извительная, но также добрая и преданная. Можешь ли ты похвастаться преданностью? Думаю, половина института подтвердит твое стремление к моногамии». После этих слов покинул комнату, ведь, честно говоря, надоело беседовать с Лолой. Перепихнуться, конечно, пару раз можно, но терпеть подобные выкрутаса никто не станет. Надеюсь, до нее дошла суть разговора, и она не станет пакостить Даниэле. Почему я не могу контролировать свои эмоции и действия, когда начинаю думать о Джараде и Дане, когда вспоминаю его разбитое лицо, возвращаюсь на два года назад? Та ночь. Вечеринка. Фотографии. Ее смех. Я хотел, чтобы она запомнила тот вечер. Она запомнила. Но не тем образом, на который я рассчитывал. Почему нельзя стереть прошлое? Возможно, если бы я не уговорил ее пойти туда. Не помню, как я оказался в комнате, настолько мысли захватили мой разум. Ни тая, ни это не было. Вечерело. Небо за окном начало темнеть. Делать мне было нечего, поэтому включил телевизор. Я листал каналы, когда услышал звонок мобильника. «Поднимай задницу! Приеду через сорок минут, поедем квартиру смотреть!» Кратко изложил Ян и, не дожидаясь ответа, отключился. Придурок. Брякнул я в никуда. Братец мой хоть и заноза, но я благодарен за его существование. Он вечно исправляет мои косяки, помогает практически во всем. Я не мог бы желать лучшего брата. Эти скучные телевизионные передачи мне осточертели, поэтому я отправился вниз, ждать Яна, хоть на свежем воздухе посижу. Вышел из здания и, догадайтесь, кого увидел, правильно, Даниэлу. Она сидела на ступеньках и что-то усердно писала в большой тетради, которая лежала у нее на коленях. Ничего не меняется. А ведь сколько раз я ей говорил садиться за стол, а не писать, где и как попало. Только посмотрите, она же вся согнулась над этой тетрадью. Не выдержав, я сажусь рядом с ней. Выпрямись. Первое, что вырвалось, хотя я совсем не это хотел сказать. «Иди взад, Раймонд!» Не поднимая головы будничным тоном, ответила Дани. Больше я ничего не говорил. Мы просто сидели. Она с тетрадью, я рядом. Это одновременно так приятно и так обыденно. Сколько вечеров таким образом мы с ней провели. Я скучаю по этому. По ней. Ты правильно поступил, что извинился перед Джародом. Тихо сказала Даниэла. Так тихо, что я едва расслышал. По этой фразе столько всего можно было понять. Например, что ей жаль Джара, что она переживает, что она также скучает по нам, как и я. Дани, я взял ее за руку. Должен извиниться в первую очередь перед тобой, представить тебя с другим сродни Чуме, а мысль о ночи, приведенной с ним, подвела меня к краю. В этот момент на меня смотрели большие глаза цвета пасмурного неба. «Я не...» — она начала говорить, как просигналила подъехавшая машина. «Да мать вашу! Что за придурок не может нормально припарковаться? Зачем так шуметь-то?» Мы оба развернулись на звук, все еще держась за руки, наверное, от неожиданности. «Ну и что вы думаете?» «Конечно, это был Ян». «Эй, принцесса, сколько можно тебя ждать?» — крикнул он, вывалившись из окна. «Твою ж мать!» Ян со шарашенным видом вылез из машины. Мой брат подбежал к нам, видимо, не до конца веря в происходящее. Он пристально вглядывался в глаза девушки, а потом вдруг обхватил ее за талию и закружил. «Малышка, ты так выросла! Как я рад тебя видеть!» Я сейчас действительно подумывал врезать своему братцу. Даниэла смеялась и обнимала парня в ответ. Я же стоял с хмурым видом. Как это понимать? — Ян! — вскрикнула девушка. — Не хочу вас прерывать. Начал я, когда меня грубо перебили. — Эй, малышка, поехали со мной и этим придурком. Он посмотрит квартиру, а потом мы все вместе поужинаем. — Я не могу, много дел, Янчик. — сказала Даниэла. — Нет, теперь нет никаких дел. Ты должна мне. Бросила и не вспоминала. Твердо сказал он. Я, честно говоря, немного шокирован был этой ситуацией. Во-первых, не думал, что Яну узнает, что Даня здесь. Во-вторых, их реакция на встречу. Почему она так вешается на моего брата-придурка? В-третьих, какой к черту ужин? О чем Ян только думает? Ты прав. Девушка улыбнулась. — Я и правда должна тебе, поэтому поехали. Пребывая в шоковом состоянии, я подошел к двери на место впереди, но меня толкнул Ян со словами. — Здесь сидит малышка. Она должна столько всего рассказать. Меня нагло впихнули на заднее сиденье, ничего не оставалось, как подчиниться. И вот наша троица отправилась смотреть квартиру. Но я мало что запомнил. Есть вам на кровать, кухня, а в другом я и не нуждался. Меня больше интересовала эта болтающая парочка. Признаюсь, я ревновал. Даня улыбалась моему брату, а не мне. Она смеялась над его шутками, когда на меня она смотрела с презрением и ненавистью большую часть времени. Когда мы вновь оказались в машине, на этот раз мы ехали в кафе, я опять был задвинут на второй план. «Как то оказалось в одном университете с этим придурком?» — задал вопрос Ян. «Когда умерла бабушка, я поняла, что оставаться там не смогу, поэтому собрала вещи и приехала на несколько дней раньше занятий. Этот университет был ближе всего, когда я подавала документы», — как-то отрешенно сказала Даниэла. «Черт, малышка, прости меня, я не хотел», — с извиняющимся видом начал Ян. «Все нормально, ты не знал», — монотонно ответила девушка. На какое-то время воцарилось неловкое молчание. Я уверен, Ян, как и я, думал, какой Даниэла сильный человек. Девчонка потеряла всех близких, но не сломалась. Почему именно ей выпала такая доля? Почему людские жизни обрываются в одно мгновение? За окном тем временем начали срываться капли дождя как раз подстать настроению в машине.